2. В моей работе "Будущие одни иллюзии" речь шла гораздо меньше о глубинных истоках религиозного чувства, чем о том, что под словом религия понимает рядовой человек. О системе учений и заверений с одной стороны, с завидной полнотой объясняющей ему загадки нашего мира, а с другой стороны, ручающейся ему в том, что заботливое провидение оберегает его жизнь. И возмещает ему в жизни будущие те или иные лишения жизни теперешней. Редовой человек не может себе представить это провидение иначе, чем в обличии необычайно возвеличенного отца. Только такой отец может знать о нуждах детей человеческих. Только его можно смягчить молитвами и умилостивить раскаянием. Всё это настолько инфантильно, так далеко от действительности. что гуманно настроенному человеку больно даже подумать о том, что огромное количество смертных никогда не будет способно подняться над таким пониманием жизни. Но ещё более стыдно сознавать, что большое количество наших современников из числа тех, кто должен был бы понимать, что такая религия незащитима, всё же пытаются защищать её, пункт за пунктом отступая в жалких арийергардных боях. Хотелось бы присоединиться к рядам верующих, чтобы философам, считающим, что они спасают Бога религии, заменяя его безличным, призрачно-абстрактным принципам, напомнить о предупреждении «не поминай имени Господа Бога твоего в суе». Для нас не может служить оправданием то, что так поступали некоторые из величайших умов прошлых времен. Мы знаем, почему они должны были так поступать. Но вернемся к нашему рядовому человеку и его религии, к той единственной, которая только и может обозначаться этим словом. И тут вспоминается известное высказывание одного из наших великих поэтов и мудрецов, который по поводу отношения религии к искусству и науке сказал следующее. «Кто владеет наукой и искусством, тот имеет и религию. Кто не владеет ни тем, ни другим, тот довозымеет религию». Йоганн Гетто, Кротки и Ксении. Это изречение, с одной стороны, противопоставляет религию двум величайшим человеческим достижениям, а с другой стороны, утверждает, что по своей жизненной ценности они могут представлять или забинять друг друга. Если мы рядовому человеку хотим отказать в праве на религию, то авторитет поэта будет очевидно не на нашей стороне. Поэтому попробуем пойти по такому пути, который приблизил бы нас к оценке его изречения по достоинству. Жизнь, как она нам дана, слишком тяжела для нас. Она нам приносит слишком много боли, разочарований, неразрешимых проблем. Для того, чтобы вынести такую жизнь, мы не можем обойтись без средств, дающих нам облегчение, без вспомогательных конструкций не обойтись, сказал Теодор Фонтанеа. Пожалуй, имеется три рода таких средств: сильное отвлечение, позволяющее придавать меньшее значение нашим несчастьям, заменители удовлетворения, уменьшающие их бремя, наркотики, делающие нас нечувствительными к ним. Без чего либо подобного не обойтись. На более низком уровне тоже говорит Вильгельм Буш в Набожной елене: у кого заботы, у того и алкоголь. Отвлечение имел в виду Вольтер, когда он своего кандида завершал советом возделывать свой сад. Отвлечением такого рода является и научная деятельность. Такие заменители удовлетворения, как те, что предоставляются искусством, хотя и являются иллюзией, а не реальностью, психически не менее действенны, благодаря роли, которую заняла фантазия в душевной жизни человека. Наркотики оказывают влияние на нашу психическую природу, изменяя её химизм. Найти место религии в ряду этих факторов не так уж просто. Эту проблему надо решать с большего разгона. Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз. На этот вопрос никогда не было дано удовлетворительного ответа, и, возможно, что таковой вообще заповедан. Некоторые из вопрошавших добавляли: Если бы оказалось, что жизнь не имеет никакого смысла, то она потеряла бы для них и всякую ценность. Но эти угрозы ничего не меняют. Скорее можно предположить, что мы вправе уклониться от ответа на вопрос. Предпосылкой его постановки является человеческое осознайство, со многими другими проявлениями которого мы уже сталкивались. А о смысле жизни животных не говорят разве только в связи с их назначением служить людям? Но и это толкование несостоятельно, так как человек не знает, что делать со многими животными, если не считать того, что он их описывает, классифицирует и изучает. Да и то многие виды животных избежали и такого применения, так как они жили и вымерли до того, как их увидел человек. И опять-таки, только религия берётся ответить на этот вопрос о цели жизни. Мы едва ли ошибёмся, если придём к заключению, что идея о цели жизни существует постольку, поскольку существуют религиозные мировоззрения. Поэтому мы займёмся менее претенциозным вопросом. Каковы смысл и цели жизни людей, если судить об этом на основании их собственного поведения? Чего люди требуют от жизни и чего стремятся в ней достичь? Трудно ошибиться, отвечая на этот вопрос. Люди стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать счастливыми. Это стремление имеет две стороны положительную и отрицательную цели. Отсутствие боли и неудовольствия с одной стороны, переживание сильных чувств наслаждения с другой. В узком смысле слова под счастьем подразумевается только последнее. Сообразно этой двойственности цели человеческая деятельность протекает в двух направлениях, в зависимости от того, какую из целей преимущественно или даже исключительно Она стремится осуществить. Таким образом, как мы видим, жизненная цель просто определяется программой принципа наслаждения. Этот принцип главенствует в деятельности душевного аппарата с самого начала. Его целенаправленность не подлежит никакому сомнению. И в то же время его программа ставит человека во враждебные отношения со всем миром, как с микрокосмосом, так и с макрокосмосом. Такая программа не осуществима. Ей противодействует вся структура Вселенной. Можно было бы даже сказать, что в плане творения отсутствует намерение сделать человека счастливым. То, что понимается под счастьем в строгом смысле этого слова, проистекает скорее из внезапного удовлетворения потребности, достигшей высокой напряжённости, и по своей природе возможно лишь как эпизодическое явление. Продолжительность ситуации, к созданию которой так страстно стремится принцип наслаждения, даёт лишь чувство прохладного удовольствия. Мы так устроены, что можем интенсивно наслаждаться только контрастом и весьма мало самим состоянием. Гийота даже предупреждает: "Ничто нас так не тяготит, как вереница хороших дней". Тем не менее, это может быть всё же преувеличение. Таким образом, Возможности для нашего счастья ограничены уже самой нашей структурой. Значительно менее трудно испытать несчастье. Страдания угрожают нам с трёх сторон: со стороны нашего собственного тела, судьба которого упадок и разложение, непредотвратимы даже предупредительными сигналами боли и страха; со стороны внешнего мира, который может обрушить на нас могущественные и неумолимые силы разрушения. И наконец, со стороны наших взаимоотношений с другими людьми. Страдания, проистекающие из этого последнего источника, мы быть может воспринимаем более болезненно, чем любые другие. Мы склонны их рассматривать как в какой-то мере излишний придаток, хотя они не в меньшей степени фатальны и неотвратимы, чем страдания, проистекающие из других источников. Мне приходится поэтому удивляться, что под давлением этих угрожающих людям страданий требования счастья становятся более умеренными. Так же как и сам принцип наслаждения трансформируется под влиянием внешнего мира в более скромный принцип реальности, так и человек считает себя уже счастливым, когда ему удаётся избежать несчастья, превозмочь страдания. Когда вообще задача уклонения от страдания оттесняет на второй план задачу получения наслаждения. Размышление подсказывает нам, что для разрешения этой задачи можно пробовать идти самыми разнообразными путями. Все эти пути рекомендовались различными школами житейской мудрости и были людьми исхожены. Неограниченное удовлетворение всех потребностей рисуется нам как самый заманчивый образ жизни. Но это значит пренебречь осторожностью ради наслаждения, что уже быстро влечёт за собой соответствующую кару. Другие методы, при которых уклонение от неудовольствия является основной целью, различаются в зависимости от источника неудовольствия, на который эти методы обращают большее внимание. Имеются способы крайние и умеренные, односторонние и такие, которые действуют сразу в нескольких направлениях. Сознательный уход от людей, одиночество самый обычный способ защиты от страданий, возникающих от общения с людьми. Разумеется, счастье, обретаемое таким путём это счастье покоя. Если задача ставится в индивидуальном плане, от опасности внешнего мира можно защищаться лишь тем или иным способом ухода из него. Конечно, имеется иной и лучший путь. В качестве члена человеческого общества перейти в наступление на природу и подчинить её человеческой воле при помощи науки и создаваемой ею техники. Тогда человек действует вместе со всеми ради счастья всех. Наиболее интересными методами предотвращения страданий являются однако те, которыми человек пытается воздействовать на собственный организм. Ведь в конечном счёте всякое страдание есть лишь ощущение. И существует лишь постольку, поскольку мы его испытываем. А мы его испытываем только в силу определенного устройства нашего организма. Самым грубым, но и самым эффективным способом является химическое воздействие, то есть интоксикация. Я не думаю, что кто-либо полностью понял механизм этого воздействия, но факт остается фактом. И заключается он в том, что существует чуждый организм у вещества – наличие которых в крови и тканях непосредственно приносит нам чувство наслаждения, а также так меняют условия нашей эмоциональной жизни, что мы становимся неспособными к восприятию неприятного. Оба эти воздействия не только происходят одновременно, они кажутся и внутренне связанными. Но вещества, создающие тот же эффект, должны существовать и в нашем собственном организме. По крайней мере, при таком заболевании, как мания, наблюдается поведение как бы в состоянии дурмана, без введения в организм наркотиков. Кроме того, и в нормальной психической жизни наблюдаются колебания между облегчёнными и более отягощёнными формами разрядки чувства наслаждения, а параллельно с этим меньшая или большая восприимчивость к неприятностям. Остаётся только пожалеть, что эта токсикологическая сторона душевных процессов ещё ускользнула от научного исследования. Действие наркотиков в борьбе за счастье и для устранения несчастья признано как отдельными людьми, так и народами настолько благодетельным, что они заняли почётное место в экономии психоэнергетики и хлебида. Наркотики ценятся не только за то, что они увеличивают непосредственное наслаждение, Но и за то, что они позволяют достичь столь вожделенной степени независимости от внешнего мира. Известно ведь, что при помощи избавителя от забот можно в любой момент уйти от гнёта реальности и найти убежище в собственном мире, где царят лучшие условия для восприятия ощущений. Известно, что именно это свойство наркотиков обуславливает их вред и опасность. На них иногда лежит вина за то, что большие запасы энергии которые могли бы быть использованы для улучшения человеческой участи, растрачиваются зря. Сложное строение нашего душевного аппарата позволяет, однако, прибегать к целому ряду других воздействий. Удовлетворение наших первичных позывов даёт нам счастье, но они же являются источником мучительных страданий, когда внешний мир отказывается дать им удовлетворение и обрекает нас на лишение. При помощи воздействия на влечение первичных позывов можно следовательно рассчитывать на освобождение от какой-то части страданий. Этот способ защиты от страданий уже не воздействует больше на аппарат наших ощущений, а стремится совладать с внутренними источниками наших вожделений. Радикальный способ заключается в умерщвлении первичных позывов, как этому учит восточная мудрость. и проводит в жизнь практика йогов. Если это удаётся, то мы, конечно, отказываемся и от всех иных форм деятельности, приносим в жертву жизнь и лишь другим путём достигаем того же счастья и покоя. Поэтому же пути можно идти, ставя перед собой лишь более скромные цели только контроля над жизнею своих первичных позывов. Тогда господствующими становятся высшие психические инстанции. починившееся принципу реальности. Это отнюдь не означает отказа от стремления к удовлетворению. Известная защита от страданий достигается благодаря тому, что неудовлетворение контролируемых первичных позывов ощущается менее болезненно, чем неудовлетворение необузданных первичных позывов. Но это покупается ценой несомненного снижения возможностей наслаждения. Ощущение счастья при удовлетворении диких, не обузданных нашим «я» влечений несравненно более интенсивно, чем насыщение укращённого первичного позыва. Непреодолимость извращённых импульсов, как и вообще притягательная сила запрещённого, находит в этом своё психоэнергетическое объяснение. Другая методика защиты против страданий – пользуется доступными нашему душевному аппарату смещениями либидо, благодаря чему его функция приобретает столь большую гибкость. Задача, требующая разрешения, заключается в таком смещении направленности наших первичных позывов, чтобы они не пострадали от лишений, встречаемых во внешнем мире. Этому содействует сублимация первичных позывов, Больше всего можно добиться при умении достаточно повысить интенсивность наслаждения из источников психической и интеллектуальной деятельности. Тогда судьба мало чем может повредить. Удовлетворение такого рода, как радость художника от процесса творчества при воплощении образов его фантазии, как радость исследователя при решении проблем и в познании истины, имеют особое качество. которые мы когда-нибудь несомненно сможем метапсихологически охарактеризовать. В данное время мы можем лишь образно сказать, что эти удовлетворения кажутся нам более тонкими и возвышенными, но их интенсивность по сравнению с удовлетворениям более грубых и примитивных влечений более приглушённая. Они не потрясают нашу физическую природу. Слабая сторона этого способа заключается в том, что он не пригоден для универсального использования, а доступен лишь немногим людям. Он предполагает наличие особенных, не так уж часто встречающихся способностей и дарований должного уровня. Но даже этим немногим этот способ не обеспечивает полной защиты от страданий. Он не дает им брони, непроницаемой для стрел судьбы, и обычно перестает помогать, когда источником страдания становится собственная плоть. Когда особые склонности властно диктуют направление жизненным интересам, простая, каждому доступная работа по специальности может занять место, так мудро предусмотренное для нее Вольтером. В рамках краткого обзора невозможно в достаточной мере оценить значение, которое имеет работа для психоэнергетики либидо. Никакая другая техника поведения в жизни не связывает человека с реальностью, которая имеет значение так как это делает увлечение работой вводящее его прочно, по крайней мере, в одну часть реальности, в реальность человеческого общества. Возможность перемещать в область профессиональной деятельности и связанные с нею формы человеческих взаимоотношений значительную меру либидозных компонентов, нарциссических, агрессивных и даже эротических, придаёт этой деятельности ценность, отнюдь не уступающую её значению. как незаменимого средства для утверждения и оправдания своего существования в обществе. Профессиональная деятельность даёт особенное удовлетворение, когда она свободно выбрана, когда она позволяет использовать путём сублимации существующие наклонности, сохранившие свою силу или конституционально усиленные влечения. И тем не менее, люди мало ценят труд как путь к счастью. Люди не так охотно прибегают к нему, как к другим формам удовлетворения. Большинство людей работает только по необходимости, и из этой прирождённой неприязни людей к труду проистекают самые тяжёлые социальные проблемы. Если уже в этом способе явно вырисовывается намерение стать независимым от внешнего мира путём поисков удовлетворения во внутренних психических процессах, то в последующем способе Эти же черты выступают ещё более отчётливо. Тут связь с реальностью ещё более ослаблена, и удовлетворение черпается из иллюзий, воспринимаемых как таковые, без того, чтобы их отклонение от действительности мешало наслаждению. Сфера, в которой возникают эти иллюзии это сфера фантастической империи. В своё время, когда завершилось развитие принципа реальности, Эта сфера была решительно избавлена от необходимости сопоставления с действительностью и зарезервирована для осуществления трудновыполнимых желаний. Среди этого типа удовлетворения в сфере фантазий на первом месте стоит наслаждение произведениями искусства, которые при посредничестве художника становятся доступными и для нетворческой личности. Каждый человек, восприимчивый к обоянию искусства, не может недооценивать этого источника наслаждения и утешения. Однако лёгкий наркоз, в который нас погружает искусство, не может дать нам большего, чем мимолётное отвлечение от тягот жизни, и оно недостаточно сильно, чтобы заставить нас забыть реальные несчастья. Более основательные и эффективные возможности открывают нам способ, видящий единственного врага в самой действительности, считающий её источником всех страданий, в той действительности, с которой невозможно сосуществовать, из которой для того, чтобы хоть в каком-то смысле быть счастливым, следует порвать всякие отношения. Отшельник отвращается от мира и не хочет иметь с ним никакого дела, но можно сделать и больше. можно стремиться этот мир преобразовать, создать вместо него мир иной, мир, в котором были бы уничтожены его невыносимые черты и заменены другими, соответствующими нашим желаниям. Тот, кто в порыве возмущения и протеста становится на этот путь к счастью, как правило, ничего не достигает. Действительность для него слишком непосильна. Он становится безумным и не находящим по большей части никаких помощников для осуществления своей химеры. Мы встречаемся однако с утверждением, что каждый из нас, стремясь исправить в желаемом духе какую-то невыносимую для нас сторону мира и внося эту манию в область действительности, в каком-то пункте ведёт себя как параноик. Особое значение приобретает случай что большое количество людей совместно предпринимают попытку безумным преобразованием действительности обеспечить себе условия для достижения счастья и защиты от страданий. Религии человечества мы также должна отнести к категории такого массового безумия. Сам принимающий в нём участие, конечно, никогда своего безумия не сознаёт. Я не думаю, что этот перечень методов при помощи которых человек старается достичь счастья и избежать страданий исчерпывающий я знаю также, что тут возможна и иная классификация я ещё не привёл, однако, одного способа не потому, что я о нём забыл, а потому, что мы им займёмся в другой взаимосвязи как можно было, однако, забыть как раз об этой методике житейского искусства она отличается удивительнейшим сплавом очень характерных черт Конечно, и она направлена на обретение независимости от судьбы. Прием это название как наилучшее. С этой целью она переносит удовлетворение на внутренние душевные процессы, используя при этом уже упомянутое свойство перемещаемости либидо. Но в данном случае перемещение либидо направляется не в сторону от мира, а наоборот, крепко цепляется за объекты этого мира. и обретает счастье путем установления эмоционального взаимоотношения с ним. Она недовольствуется при этом устало от решенной целью избежания страданий. Она скорее оставляет такую цель без внимания, а твердо придерживается первоначального страстного стремления к положительному достижению счастья. Возможно, что эта методика приводит к цели скорее, чем какая-либо другая. Я имею в виду ту ориентацию в жизни, которая ставит любовь в центр всего, и всё удовлетворение видит в том, чтобы любить и быть любимым. Такого рода психическая направленность нам всем достаточно известна. Одна из форм любви половая, приобщила нас к сильнейшему переживанию ошеломляющего ощущения наслаждения, дав прообраз нашему стремлением к счастью. Поэтому вполне естественно, что мы упорно продолжаем искать счастья на пути на котором впервые с ним встретились. Но очевидна и слабая сторона этой житейской методики, иначе никому не пришло бы в голову оставить этот путь к счастью для поисков другого. Мы никогда не бываем более беззащитными по отношению к страданиям, чем когда мы любим, и никогда не бываем более безнадежно несчастными, чем когда мы потеряли любимое существо или его любовь. Но этим ещё не исчерпывается значение этой житейской методики, использующей любовь как основу счастья. По этому поводу ещё многое можно сказать. Тут следует упомянуть о том интересном факте, что жизненное счастье ищется преимущественно в наслаждении прекрасным, где бы оно ни предстало перед нашим чувственным или рассудочным взором, в области ли человеческих форм и жестов. в области ли творений природы или в ландшафтах, в области ли художественного или даже научного творчества. Такое эстетическое отношение к жизненной цели не дает достаточной защиты от грозящих нам страданий, но может нас во многом компенсировать. Наслаждение прекрасным носит особый, слегка дурманящий эмоциональный характер. Польза прекрасного отнюдь не ясна, его культурная необходимость тоже не очевидна. И всё же культура не может без него обойтись. Эстетическая наука исследует условия, при которых воспринимается прекрасное, но она не может дать нам никаких разъяснений о природе и происхождении прекрасного. И, как обычно, отсутствие результатов исследования прикрывается потоком высокопарных и бессодержательных слов. К сожалению, психоанализ весьма мало что может сказать о существове прекрасного. установленным кажется лишь происхождение прекрасного из сферы сексуальных ощущений. Такое происхождение могло бы быть отличным примером заторможенного в смысле цели влечения. Прекрасное и возбуждающее первоначально это свойства сексуального объекта. Но удивительно, однако, что сами половые органы, вид которых всегда действует возбуждающе, почти никогда не считаются красивыми. Характер же прекрасного, как будто связан с известными вторичными половыми признаками. Несмотря на эту неполноту, я всё же осмелюсь сделать некоторые заключительные замечания к нашему исследованию. Программа того, как сделаться счастливым, как осуществлению, которое нас принуждает принцип наслаждения, не может быть реализована. И тем не менее, мы не должны, нет, вернее, мы не можем прекратить усилия для того, чтобы каким-то образом приблизиться к её реализации. При этом можно выбирать самые различные пути, отдавая предпочтение либо стремлению к положительному содержанию цели, к наслаждению, либо стремлению к её негативному содержанию, к предотвращению неудовольствия. Ни на одном из этих путей мы не можем достичь того, чего желаем. Счастье в том умеренном значении которым оно рассматривается как возможное, есть проблема индивидуальной экономики либидо. И тут нельзя дать пригодного для всех ответа. Каждый сам должен пытаться стать счастливым на свой собственный лад. Самые различные факторы будут оказывать влияние на направление его выбора. Дело зависит от того, насколько велико реальное удовлетворение, которого человек ждёт от внешнего мира. И в какой мере он намерен стать от него зависимым? Наконец, на какие собственные силы он рассчитывает, чтобы изменить этот мир согласно своим желаниям? И уже поэтому, помимо внешних обстоятельств, решающую роль будет играть психическая структура личности. Человек, преимущественно эротический, поставит на первое место эмоциональные взаимоотношения с другими людьми. Человек, скорее самоудовлетворённого, нарциссического характера будет искать удовлетворение в основном в своих внутренних душевных процессах. Человек действия не оставит внешний мир, на арене которого он может испытывать свои силы. Для человека, принадлежащего к среднему из этих типов, область, на которую он должен будет обратить свои интересы, определится характером его дарований и мерой возможного для него сублимирования первичных позывов. Каждое крайнее решение будет наказано тем, что избравший его человек подвергнет себя риску, связанному с недостатками той или иной исключительно избранной житейской методики. Так же как осмотрительный купец остерегается вкладывать весь капитал только в одно дело, так вероятно и житейская мудрость не посоветует ждать всего удовлетворения только от одного единственного устремления. Успех никогда не обеспечен Он зависит от сочетания многих факторов, и вероятно, ни от одного из них не зависит в той мере, как от способности психической структуры приспосабливаться к окружающему миру и извлекать из него наслаждение. Тому, кто вырос с особенно неблагоприятной структурой первичных позывов и кто не произвёл правильного перераспределения и упорядочения компонентов либидо, необходимых для дальнейшей деятельности, трудно будет извлечь счастье из окружающей обстановки, особенно если он будет поставлен перед трудными задачами. В качестве крайней житейской методики, сулящей по меньшей мере суррогат удовлетворения, перед ним открывается возможность бегства в невротическое заболевание, что часто и происходит уже в юном возрасте. Тот, однако, кто обнаруживает крушение своих попыток достичь счастья в более позднем возрасте, находит ещё утешение в получении наслаждения от хронической интоксикации или прибегает к отчаянной попытке восстания к психозу я должен указать по меньшей мере на один пробел оставшийся в приведённых рассуждениях при рассмотрении человеческих шансов на счастье не следует упускать из виду относительную взаимосвязь между нарциссизмом и направленностью либидо на объект Необходимо было бы выяснить, какое значение для экономики либидо имеет направленность главным образом на себя. Религия затрудняет эту проблему выбора и приспособления тем, что она всем одинаково навязывает свой путь к счастью и к защите от страдания. Её методика заключается в умалении ценности жизни и в химерическом искажении картины реального мира. что предполагает предварительное запугивание интеллекта. Такой ценой, путём насильственного закрепления психического инфантилизма и включения в систему массового безумия, религии удаётся спасти многих людей от индивидуального невроза. Но едва ли больше. Как уже было сказано, к счастью ведут многие доступные человеку пути, хотя ни один из них не приводит к цели наверняка. не может выполнить своих обещаний и религии. Когда верующий в конце концов принуждён ссылаться на неисповедимые пути Господни, он этим только признаёт, что в его страданиях, в качестве последнего утешения и источника наслаждения, ему остаётся лишь безоговорочное подчинение. Но если он к этому уже готов, то вероятно мог бы именовать окольные пути